7 Оставив позади Три четверти Молла, отделявшего Его от Дамли Хаус Ректор Прентис остановился Вместе с Финли, который шагал С одной стороны и Джекли с другой Горн еще не прозвучал Но за спиной раздался Какой-то громкий трезвон Но поворачиваться им не пришлось Потому что точно такой же трезвон Донесся с другого конца поселения От общежитий «Что, черт подери!» «Все это значит!» Так собрался закончить фразу Прэнсис, но не успел, потому что из его дома выбежала Тамми Келли, а следом за ней Тасса. Оба размахивали руками над головой. «Пожар!» — крикнула Тамми. «Пожар!» «Пожар? Но это невозможно!» — подумал Пимли. «Однако, если я слышу детектор дыма в моем доме и ищу детектор дыма в одном из общежитий...» «Тогда, конечно, должно быть ложная тревога», — сказал он Финли. «Так случается с детекторами дыма, когда их аккумуляторы...» Но не успел он закончить фразу, как одно из боковых окон его дома с грохотом вылетело из стены, а следом вырвался оранжевый язык пламени. «Боже!» — дребезжащим голосом воскликнул Джекли. «Это пожар!» Пимли, разинув рот, смотрел на свой дом. Внезапно зазвенел, вернее громко завыл, еще один детектор дыма. Господи, Пресвятой Иисус, да это же один из детекторов, что стояли в Дамли Хаус. Да нет же уж с Дамли Хаус ничего страшного произойти не Пимли из Тега схватил его за руку. Бас! Голос его звучал достаточно спокойно. У нас серьезные проблемы. Прежде чем Пимли успел ответить, прозвучал горн, объявляя пересменку. И внезапно ректор осознал, что несколько следующих минут, вверенное его заботам поселение Алгулсьента, будет совершенно беззащитно. Беззащитно во всех смыслах этого слова. Он отказывался допустить слово «атака» даже в свои мысли. Пока отказывался.